Карли чувствовала эту молчаливую поддержку, и по мере того, как тепло от горячего кирпича согревало ее, в ней разгоралась надежда, затеплившаяся еще по дороге домой, когда она дрожала от холода. Сердце застучалось сильнее, кровь быстрее побежала по жилам. Силы возвращались к ней, а вместе с ними и такое безудержное возбуждение, что ей захотелось громко, весело расхохотаться. «Нет, со мной еще не все кончено», — ликуя подумала она, а вслух сказала. «Дай-ка мне зеркальце, мамушка». «Не открывайте плечики-то, держите их под одеялом», — сказала мамушка передавая ей ручное зеркальце, и толстые губы ее расплылись в улыбке. Скарлетт посмотрела в зеркало. «Да чего же я белая, как мертвец, и волосы лохматые, точно хвост у лошади?» «Да уж, вид у вас не слишком хорош». сильный идет дождь?» «А то нет, льет, как из ведра». «Ну что ж, ничего не поделаешь. Все равно придется тебе сходить для меня в город». «Но уж нет, в такой дождь не пойду». «Нет, пойдешь, иначе я пойду сама». «Да что это вам приспичило? Подождать нельзя. Вы нынче прямо как ума решились». «Мне нужен...» заявила Скарлетт внимательно, глядя на себя в зеркало, флакон одеколона. Ты вымыешь мне голову и сполоснешь одеколоном, а еще купи мне банку желе из айвовых семян, чтоб волосы гладко лежали. И не подумаю я мыть вам голову в такую погоду, и не разрешу одеколонить ее. Точно вы какая гулящая! Не бывать тому, пока я дышу. А я вымою голову и волосы на душу. Возьми мой кошелек, достань оттуда пятидолларовый золотой и отправляйся в город. И, кстати, мамушка, раз уж ты идешь в город, купи там мне баночку ружа». «Чего-чего?» – подозрительно спросила мамушка. Карли сурово посмотрела на нее, хотя на самом деле ничего подобного не чувствовала. Никогда ведь не знаешь, насколько можно помыкать мамушкой. Вдруг сбунтуется. Не твое дело. Спроси и все. Стану я покупать такое, чего не знаю. Ну, раз уж ты такая любопытная, это краска. Краска для лица. «Да не стой ты тут и не раздувайся, как жаба! Иди, иди!» «Краска!» — еле вымолвила мамушка. «Краска для лица!» «Вот что! Не такая уж вы, взрослая, чтоб я не могла вас выпороть!» «В жизни не видала такого позора! давай и вправду ума решились!» «Мисс Эллин, небось, грабу переворачивается!» чтоб красить себе лицо точно какая-нибудь. Ты прекрасно знаешь, что бабушка Рабияр красилась и... Да, мэм, и носила одну единственную нижнюю юбку, и водой ее мочила, чтоб она к телу липла, и все ноги были видны. Только это еще не значит, что и вам можно так делать. Те времена, когда старая хозяйка была молода, срамные это были времена, А теперь времена другие, это уж точно. И ради всего святого Немедленно отправляйся назад в Тару!» прикрикнул на нее Скарлетт, Теряя терпение и выскакивая из-под дьявола. «Не можете вы меня отослать в Тару!» И никуда я не поеду, пока сама не захочу. Я теперь свободная, возбужденно заговорила мамушка, и буду здесь. И с места меня не извините. Залезайте-ка назад в постель. Вам что? Воспаление легких захотелось. Извольте-ка положить на место корсет. Положите, моя ласточка. Мисс Карлет, нельзя вам никуда в такую погоду. Господи Иисусе, да чего же вы на батюшку-то своего похожи? Залезайте сейчас же назад в постель, а краску я покупать все равно не стану. Да я со стыда умру, как люди узнают, что это для моей деточки. и Скарлет, вы такая миленькая, такая хорошенькая, не нужна вам никакая краска. «Ласточка моя, ведь это только дурные женщины употребляют такое!» «Ну, и получают, что им надо, так ведь?» «О, господи, вы только послушайте ее, овечка моя!» «Да не говорите вы таких дурных вещей!» «И положите эти мокрые чулки назад, моя ласточка!» Не могу я допустить, чтоб вы покупали такую мерзость. Мисс Эллин мне покоя не даст. Залезайте назад постельку. Так и быть, я уж схожу. Может найду какую лавочку, где нас не знают. Вечером у миссис Элсинг после того, как Фейни обвенчали, Карли стояла и в радостном возбуждении озиралась вокруг, прислушиваясь к тому, как старик Леви вместе с другими музыкантами настраивают инструменты. Да чего же хорошо снова очутиться на балу! Приятно было и то, как тепло ее здесь приняли! Когда она вошла в дом, вместе с Фрэнком все кинулись к ней, восторженно ее приветствовали, целовали, пожимали руку, говорили, что им не хватало ее, и они больше не отпустят ее в тару. Молодые люди галантно забыли, как она в свое время изо всех сил старалась разбить им сердце, а девушки как одна из кожи лезли вон, чтобы отбить у них ухажоров. Даже мисс Мэриозер, мисс Уайтинг и мисс Мид и прочие Матроны, которые были так холодны к ней в последние дни войны, забыли про ее взбалмошность и свое неодобрение, и сейчас помнили лишь о том, что и она пострадала вместе со всеми, когда Юг потерпел поражение. А кроме того, что она племянница Питти, и два Чарльза. Они тепло расцеловались с ней, со слезами на глазах помянули ее покойную матушку и долго расспрашивали об отце и сестрах. Все справлялись про Мелани и Эшли. Почему же они-то не приехали с ней в Атланту? Несмотря на радость от такого приема, Скарлетт было немного не по себе, хоть она и старалась это скрыть. А не по себе ей было от того, в каком виде находилось ее бархатное платье. Оно было все еще влажным до колен и грязным у подола, несмотря на отчаянные усилия мамушки и кухарки, которые и над паром его держали, и щеткой для волос чистили, и отчаянно махали им перед огнем. Скарлетт боялась, что кто-нибудь заметит, в каком оно жалком состоянии, и поймет, что это ее единственное приличное платье – Немного успокаивало ее то, что многие другие гости одеты были куда хуже. Платья на них были такие старые, хотя и тщательно залатанные и наглаженные. На ней же платье было новое, без заплат. Ну, чуточку влажное, подумаешь. Собственно, единственное новое платье на балу, если не считать белого атласного подвенечного платья Фонни. Вспомнив, что говорила тетя пити о финансовом положении Элсингов, Скарлетт подивилась, откуда они сумели взять деньги на такое платье, на все эти напитки и украшения, да еще и на музыкантов. Должно быть, влетело им в немалую сумму. Наверное, заняли. А может, клан Элсингов сложился, чтобы устроить фэнни свадьбу? Такая свадьба в тяжелые времена выглядела не меньшим расточительством, чем надгробие молодым Талтоном. И Скарлет показалась столь же странным и раздражающим, как и тогда, когда она стояла на кладбище у могил своих бывших ухажеров. Дни, когда можно было, не считая швыряться деньгами, отошли в прошлое. Почему же эти люди продолжают поступать, как в былое время, хотя былые времена прошли? Она постаралась выкинуть из головы эти раздражающие ее мысли. В конце концов, не ее это деньги, и нечего портить себе удовольствие от вечера и кипятиться из-за человеческой глупости. Оказалось, что она хорошо знает женьха Томми Уэлберна из... Парты, которого она выхаживала в 1863 году, когда его ранило в плечо. В то время это был красивый молодой человек, шести футов росту, променявший медицинский колледж на кавалерию. Сейчас же он казался маленьким старичком. Так согнуло его полученное бедро раны. Передвигался он большим трудом и в раскорячку, что, по мнению тетю Питти, выглядело непристойно. Но внешний вид, казалось, не волновал его. Или, вернее, он над этим не задумывался и держался как человек, который ни у кого не просит снисхождения. Он окончательно забросил медицину и стал подрядчиком нанял ирландцев и строил новый отель. Скарлетт подивилась про себя, как это он в его состоянии управляется со столь тяжелыми обязанностями. Но расспрашивать не стала, лишь криво усмехнулась и подумала, что нужда и не такое заставит делать. Томми, Хью Элсинг, И маленький, похожий на Мартышку Рене Пикар, болтали с ней, пока столы и стулья отодвигали к стенам, освобождая место для танцев. Хью совсем не изменился с тех пор, как Скарлетт в последний раз видела его в 1862 году. Он был все такой же, ходящий, нервный, клок светло-каштановых волос все так же свисал на лоб и все такие же тонкие, никчемные были в него руки. А вот Ренне со времени своей скоропалительной женитьбы на Мэйл Мэри Озер заметно изменился. Хотя в его черных глазах по-прежнему поблескивали огоньки гальского юмора, и по-прежнему била в нем чисто креольская любовь к жизни, и он все так же заливисто смеялся, в его лице появилось что-то жесткое, чего не было в первые дни войны. Исчезла и надменная элегантность, отличавшая его в ту пору, когда он расхаживал в своей сногсшибательной форме зуава. «Щёчки, как роза глазки как изумруд произнес он целую руку Скарлетт и воздавая должное наложенным ей румяном все такой же прелесть как тогда на благотворительный базар помните в жизни не забуду как вы бросил обручальный кольцо в мою корзинку очень «Очень мужественно! Никак бы не подумал, что вы так долго будет без новой кольцо!» Глаза его сверкнули ехидством, и он ткнул Хью локтем под ребро. «И я никак бы не подумала, что вы будете разъезжать в фургоне с пирогами!» – сказала она. Но вместо того, чтобы устыдиться столь унизительного занятия, о котором было сказано во все услышания, Рене расхохотался с довольным видом и хлопнул хью по спине. То «Тауше!» – воскликнул он. «Это мой теща, мадам Мэри Озер, заставляет меня делать мой первый работа в жизни. Я, Рене Пикар! Только растить каковых лошадей, да на скрипочка играть. А вот теперь править фургон с пироги. И очень мне это нравится. Мадам теща, она что угодно делать заставит. Надо ей генерал быть, и мы бы выиграл война, а, Томми? Ну и ну, подумала Скарлетт. Он с удовольствием разъезжает в фургоне с пирогами, хотя у его родных было поместье добрых десять миль земли вдоль Миссисипи и еще большущий дом в Новом Орлеане. «Если бы наши тещи пошли с нами на войну, мы бы за неделю расправились с Янки». «Тон Рене», — сказал Томи, и посмотрел на стройную прямую фигуру своей новообретенной тещи. «Мы и продержались-то так долго только потому, что за нами стояли наши женщины и не хотели сдаваться». «И никогда не сдадутся», — добавил Хью. И на губах его появилась гордая, хотя чуть ироническая улыбка. «Вы здесь не найдете ни одной леди» которая бы сдалась, хотя мужская половина рода и повела себя иначе, у Апоматокса. Они все это пережили куда острее, чем любой из нас. Мы это ведь познали поражение, сражаясь. — они, ненавидя, — докончил за него Томи, верно, Скарлетт? «Если мужчины оказались не на высоте, это куда больше волнует дам, чем нас!» Хью собирался быть судьей. Рене собирался играть на скрипке перед коронованными особами, а... И он пригнулся, спасаясь от удара Рене. «А я собирался стать врачом теперь же!» «Дайте срок!» — воскликнул Рене. «Вот увидите!» Я становиться король пирожков на юг. А славный мой Хью – король плиты. А ты, мой Томми, ты будешь иметь ирландские рабы вместо твоей черной рабы. Вот какая перемена весела! А что вы поделываете, мисс Карлетт? А мисс Мелли? Корова дойте, хлопок собирайте. Вот уж нет, холодно отрезала Скарлет, решительно не понимая, как это Рене может столь беспечно относиться к тяготам жизни. Этим занимаются у нас негры. Мис Мелли назвал свой мальчик Борегар. Скажет ей, а я Рене одобряет, и скажет только Иисус, имя лучше. Он улыбался, но глаза его сверкнули гордостью, когда он произнес имя смельчака-героя Луизианы. — Но есть еще Роберт Эдвард Ли, — заметил Томми. — Хотя я вовсе не собираюсь принижать репутацию старины баррегара я своего первого сына назову Боб Ли Уилберн. Рене расхохотался и пожал плечами. Я скажу тебе одна история, только это чистая правда. И ты сейчас увидишь, что, креолы, думать о наш храбрый Борегар. И ваш генерал Ли в поезде под Новый Орлеан едет человек из Виргиния, солдат генерал Ли. И он встречает креол из войск Борегар. И этот человек из Виргиния, он говорит, говорит, говорит, как генерал Ли делать то, и генерал Ли сказать это. А он вежливый, он слушать и морщить лоб, точно хочет вспомнить. А потом улыбаться и говорит. Генерал Ли, а, вспомнил, генерал Ли. Это тот человек, про который генерал Борегар очень хорошо говорит. Скарлет из вежливости посмеялась, хотя ничего в этой истории не поняла. Разве ли что, что креолы, оказывается, такие же воображалы, как обитатели Чарльстона и Саванны? А кроме того, она всегда считала, что сына Эшли следовало назвать по отцу. Музыканты попеликов, чтобы настроить инструменты, заиграли старик Дэн Такер, и Томи повернулся к ней.